Эпилог. Питер Пен. Что я почувствую, вернув свою тень? Прошло так много времени, что я, кажется, совсем забыл, каково это, когда тебя переполняет магия. Как можно сотворить что-то из ничего? Как ощущается бьющееся сердце острова? Мне отчаянно хочется все это вернуть. И в то же время от чего то становится страшно. Мы снова на чердаке. Уэйн за стойкой разливает выпивку. Близнецы уселись на диван, между ними устроилась Дарлинг. Я натворил столько невероятного дерьма, что наивно было бы полагать, будто теперь мне повезет, и в моей жизни появится множество хороших вещей. Вейн приносит стаканы. Он выбрал выдержанный виски, пахнущий древесным дымом и карамелью. Я делаю глоток, наслаждаясь обжигающим вкусом. Мы готовы? Осведомляется темный, опускаясь в кожаное кресло. Подозреваемая готова как никогда, легкомысленно откликается Баш. На что вообще похожа тень, спрашивает Дарлинг. Ну, типа, у нее есть форма, или это просто клубы дыма. Она будет выглядеть как мое темное отражение, отвечаю я. Вопрос скорее в том, привязала ли ее день к чему-то, когда клала в коробку. Иначе тень улетит прочь, как только мы откроем крышку. Мы уже готовы ловить ее, хмыкает Уэйн, честное слово. Я делаю еще один глоток из стакана и ставлю его на стол между нами, рядом с маленькой коробкой. На ней одна защелка, замка нет. Сердце так колотится, что лихорадочный стук отдаётся даже в зубы. Мы все дружно задерживаем дыхание. Я протягиваю руку, отпираю защелку, опускаю пальцы на край крышки. Все склоняются вперёд с ощутимым волнением. От общего нетерпения дрожит воздух. Вот оно. Этого я ждал столько времени. Я открываю крышку, и из коробки выскакивают две тени.